Глава 20 Кеплер прихрамывал. Наступать на ногу все еще было болезненно, но это его сейчас практически не волновало. Внутри парня все пело и ликовало, и он искренне надеялся, что Полина чувствует себя так же. Пока чистили данж от мелкой нечисти, Мак все время поглядывал в сторону девушки, и когда ему удавалось поймать ее взгляд или чуть смущенную улыбку, Это работало так же хорошо, как анестезирующие препараты. К первому боссу они пробились довольно быстро, но дама с копьем радости по этому поводу не выказала. Ребята обсудили предварительно несколько вариантов тактики, которые следовало применять в зависимости от способностей босса. После чего маяк добавил, обратившись к ассасину и вампирессе: «При любом раскладе прикрываем кепа и пэм. Нам-то в любом случае ничего не будет. Максимум пробежимся с кладбища лишний разок». Кеплер попытался воспротивиться, но Лориэль со стамеской его сразу задавили количеством. Хотя, если уж откровенно, зачем нарываться, если друзьям и правда ничего не угрожает? Стражница врат начала бой стремительно. Она так виртуозно раскручивала копье, отражая атаки танка и ассасина, и при этом умудрялась припечатать их самих, что оставалось только порадоваться. Магу с пристом стоять вблизи места боя было необязательно. Огненные шары, стрелы и исцеляющие заклинания отлично долетали из другого конца комнаты. «А у тебя нет второго такого бутылька, как на чертополохе?» — полюбопытствовал маг, вспоминая победный бросок девушки. «Если бы...» — бросила она, стараясь не отвлекаться от боя. Стражница напирала на врагов с такой силой, что каждый удар, останься танк или ассасин без лекарской поддержки, мог оказаться для них последним. Особенно важно было не дать умереть танку. Его смерть – это почти наверняка смерть всей группы. А для Пэммы Кеплера это могло стать и вообще финалом. От возложенной на приста ответственности она заметно нервничала, и чтобы хоть как-то ей помочь, Мак не жалея ману, перешел на самые сильные заклинания. Резонно считая, что чем быстрее закончится этот бой, тем больше у них шансов выйти в реальный мир. Ну а магический резерв он уж как-нибудь и между боссами восстановит. Когда у стражницы оставалась треть жизни, она резко изменила тактику и принялась бросать копье в случайно выбранного игрока. Если он успевал увернуться, копье тут же возвращалось в руку воительницы. Ежели нет, оно пришпиливало игрока к полу, не давая наносить урона, высасывая жизнь, до тех пор, пока в руках босса не появлялось новое копье. «Пэм, защищай в первую очередь себя!» — крикнул маг. Это не был сделанный на эмоциях выбор влюбленного парня. Просто если копье влетит в приста, оно мало того, что нанесет девушке незаживающую рану, так еще и оставит на неопределенное время группу без лекаря. Барт в бою не сможет сменить постась. Полина подобралась, но когда увидела летящее в сторону Кепа оружие, то за долю секунды сообразила, что Макс травмированной ногой отскочить не сможет, и бросила на него самое сильное защитное заклинание, что у нее было. Защитный купол отразил удар, но Мак взвыл от отчаяния, Маны у Приста оставалось на пару заклятий, а стражница пока еще не собиралась погибать. Ассасин с танком изо всех сил пытались отвлечь ее внимание и использовали уже все свои способности, чтобы помешать боссу сотворить новое копье. Но когда оно все же появилось, и его острее глянуло в сторону Пэм, единственное, что удалось магу, это крикнуть «Беги!». Картинка, кажется, как тогда на чертополохе, на какую-то долю секунды замерла, потом отлипла и... Пэм стояла совсем в другом конце комнаты, а копье вонзилось в пустое место. Макс, собрав остатки магического резерва, кастанул огненный вал, и стражница, сбитая в сторону и не успевшая поймать возвращающееся копье, пала под напором группы. «Вот это ты прыгаешь! Что за способность?» Поинтересовался танк, обматываясь бинтами, поскольку сил на магическое исцеление не было ни у Приста, ни у Барда. «Это не я», — удивилась Полина. «Это кто-то из вас меня переместил?» Ребята удивленно переглянулись. «У меня нет таких заклинаний», — первым ответил Кеплер. «Я пыталась накинуть сумрак, чтобы обмануть копье, но он явно работает совсем не так», — помахала, выставив ладони вперед Лориэль, поскольку все взоры устремились на нее. «Да обошлось и ладно», — бросил ассасин, угощая всех жареными окорочками из своих запасов. На удивление, съев их, шкала жизни заполнилась у всех, даже у мага и приста. Хотя его рана при этом не затянулась. Ребята приободрились. «Может, это просто вчера был глюк?» Вслух рассуждал Стамеска, закусывая курицу холодцом, который должен был увеличить скорость ассасина и его маневренность. «Хорошо бы!» Радостно согласился танк, поднимаясь, чтобы продолжить миссию. Однако Кеплер общего оптимизма не разделял. Разболевшаяся с новой силой нога призывала не терять бдительность. Когда после отдыха и восполнения ресурсов ребята выдвинулись вперед, Пэм, старавшаяся держаться поблизости от мага, спросила шепотом. «Ты чего такой смурной?» «Ненавижу играть по чужим правилам». «А разве не все WTF таково?» «Нет, есть информация или закономерности. А сейчас я просто не вижу логики и не понимаю, что происходит». Мак снова выжег заполонивших пол змей и опустил руки, желая чуть подкопить магии, пока не появилась новая опасность. Неожиданно Пэм, с которой они замыкали колонну, подскочила и стремительно обняв Кеплера за шею, быстро но безумно волнующе поцеловала его в губы. После девушка чуть воровато огляделась, словно хотела убедиться, не видел ли кто ее экспромт. Мак, в которого только что словно влили крутой энергетик. Поднял руки для нового заклинания и заговорчически прошептал. «Не хочу тебя расстраивать, но в отличие от нас, остальные видят картинку целиком и со стороны». И словно в подтверждение его слов раздались смешки, а маяк и не промолчал. «А еще и слышим, так что пока не наседают, можете остановиться и нормально поцеловаться. Я бы, может, сейчас тоже лорель подзажал, будь она в эльфийской форме». От этой фразы вампиреса зашипела и показала острые клыки. Маяк, однако, не обращая внимания, продолжил. «Но у моего аватара нет такой классной функции, так что ловите момент!» Кеплер с надеждой глянул на Пэм. Он-то как раз был совсем не против воспользоваться предложением друга. Но девушка стояла вся бордовая и совсем не хотелось смущать ее еще больше. В этот момент очередной коридор как раз вышел в богато обставленную залу и все внимание переключилось на нового босса. На бронзовом троне, выполненной форме расправившей капюшон головы кобры, восседала дама, щедро увешанная крупными украшениями в этническом стиле. Табличка в воздухе над ней гласила «Леди Змейгона». Сама леди, может, была и ничего так, если бы не... несколько огромных змеев, охраняющих ее трон. Самый крупный, четырехглазый, имел такой размер что, пожалуй, был в состоянии проглотить за раз всю заявившуюся к нему компанию. Маяк тут же окрестил его гадом. У Пэм перед глазами заметались черные мушки, и сознание ускользнуло, даже не помахав ручкой.